Она называет его «диалог» и настаивает, чтобы мы, священники, пытались находить основу для взаимопонимания между священником и верующим, прежде чем принимать решение по тому или иному вопросу. Никакой грубости, никакого логического насилия, как это было раньше. Но вы, насколько я вижу, уж слишком самоуверенный человек, чтобы по отношению к вам можно было применять какие-либо новые методы. Именно так. Резко сказала Гадильеш, еще толком не понимая, к чему ведет Кюре, и слегка толкнула локтем своего мужа Простака. «Стало быть, к вам лучше применять старые методы, известные священникам». «Да, это так. Оставьте эти пресловутые новые методы для кого-нибудь другого. Мы предпочитаем разговаривать так, как это делали в старину. С помощью слов...» которые были понятны еще нашим предкам, без множества хитроумных вопросов и всяческих подвохов, скрывающихся в каждой фразе. Я понял. Ноги спокойно допил молоко и поднялся со стула, поправив свой капюшон, он повернулся к премьерфе и посмотрел на него сурово и решительно. Премьерфе, сказал кюре безапелляционным тоном, если ты откажешься отвести меня сегодня же в ртылу... Я добьюсь, чтобы тебя больше не пускали ни в одну из церквей этой епархии. Ты больше не будешь участвовать в таинствах, совершаемых в церкви во имя Господа. Ты не сможешь участвовать и в церковных службах, и исповедаться в грехах. Ты будешь отлучен от церкви и от христианского общества, и станешь вне церковных законов. Твои грехи будут накапливаться, и некому будет отпустить тебе их. Когда твоя жизнь подойдет к концу... Ты предстанешь перед Божьим судом с грузом непрощенных грехов, и тогда ты очень пожалеешь о том, что отказался сегодня поспособствовать спасению заблудших верующих и не помог священнику, который просил тебя о помощи. — Но... — пролепетала жена Ризничева, За этот отказ, премьер-фея, тебе придется расплачиваться и на том свете. Но... — Вы ведь хотели, мадам, чтобы я применил к вам старый метод? — спросил эн Ноги. Его голос вдруг прозвучал абсолютно спокойно. — Извольте. Кюре повернулся к Ризничему. — Если же ты согласишься проводить меня до моего прихода, я больше не стану от тебя ничего требовать. Мы расстанемся с тобой на подходе к деревне, и ты сможешь вернуться к своей жене. — Но эти чертовы дикари! — жалобно пробормотал премьер Фе. «Эти чертовы дикари уже мое дело!» — резко перебил его Энн-ноги. «Премьер Фе, ты меня понял?» «Да, святой отец». Священник слегка кивнул Ризничему в знак того, что они договорились, и направился к входной двери, не дожидаясь, как отреагирует на такой поворот разговора жена премьер Фе. Та тут же бросила через свое плечо пригоршню черных бобов, суеверно пытаясь тем самым отвести злую судьбу. Уже на пороге Ги обернулся и спросил, «А в деревне Артылу есть церковь?» Премьер Фе в нережительности покосился на жену, однако та вдруг стала смотреть куда-то в сторону, как будто этот разговор ее больше не касается. «Да, святой отец», — ответил Ризничий, — «там есть церковь. Мне даже показалось, что они довольно часто в нее ходят». «Правда?» Затем Энн-Ноги попросил объяснить ему, где находится дом Граспарми. «Это недалеко отсюда», — сказал премьер Фея. «Дом из красного кирпича, через три улицы от моего дома, если повернуть налево. Вы легко его найдете». Священник кивнул и отправился в Освояси. Глава седьмая Ризничий был прав. Ноги Ноги очень быстро нашел маленький дом из темно-красного кирпича, словно втиснутый между двумя другими более высокими зданиями, Все эти строения стояли на краю обрыва. Следы на снегу перед домом точильщика свидетельствовали о том, что уже многие люди навестили несчастную жертву, одетого в черные убийцы. Завидев молодого священника, прохожие на улицах разворачивались и шли вслед за ним, тихонько о чем-то переговариваясь. Многие не обращал на них ни малейшего внимания. Он вошел в дом Гроспарми, даже не постучав. Раненый лежал на кровати и стонал. Его правая нога ужасно распухла. Ноги, Ноги, накануне спутав его с очередным грабителем, ударом своего посоха-пилигрима, сильно повредил ему ногу в районе колена, при этом, по-видимому, был задет один из нервов. Ксабертен, старенький городской врачеватель, всю ночь ухаживал за точильщиком, применяя всяческие мази и снадобья, но он так и не смог ни вылечить рану, ни хотя бы ослабить боль. Осмотрев рану, ноги вытащил из своей сумки листки ююбы, приготовил из них отвар, сорвал с ноги точильщика грязные повязки, намазал рану приготовленным снадобьем и прочел молитву, незнакомую для людей, собравшихся вокруг кровати. Хлопоты незнакомого окружающим священника увенчались тем, что рана начала затягиваться, а покрасневшая вокруг нее кожа приобретать свой естественный цвет. Лекарство, приготовленное священником, подействовало поразительно быстро. Кое-кто из свидетелей этого чуда на всякий случай перекрестился, а некоторые из собравшихся в доме гроспарми людей тут же вышли из помещения, чтобы рассказать о прорешедшем чуде, образовавшейся на улице толпе.